Глава пятая Радость была недолгой, потому что на обед пожаловал хозяин дома и критично осмотрел первый этаж. После вперился в меня злым взглядом. — Ты башкой своей вообще думаешь? — нарычал он на меня. Вздохнув, решилась спросить. — Я что-то не так сделала? Где-то забыла помыть? Вроде бы во все углы залезла. «Нет, ты точно больная!» — вздохнул Артем. «Тебе что, делать больше нечего, кроме как батрачить? Ты должна отдыхать!» Последний он почти прокричал, но я уже потихоньку избавлялась от страха перед ним. «Доктор прописал!» — Поджала губы. «Да!» — рыкнул он. и покосился на плиту. «Пап, Таня хорошая!» строго отозвался Денис, глядя на отца. «Это не значит, что она должна наплевать на свое здоровье!» выплюнул он. И тут же без перехода. «Что в кастрюле?» «Суп налить?» спохватилась. Человек голодно пришел. «Сядь!» — резко бросил. Сам достал две тарелки и поставил на стол. Налил суп, положил ложки и одну тарелку подвинул ко мне. «Ешь!» Только успела взять ложку в руку, как мужчина внезапно подскочил и убежал в коридор. Через несколько секунд он вернулся, неся объемный пакет, порылся в нем, достал банку сметаны и поставил на стол. Сметану мне в суп тоже положил сам. Я себя тут же денькой почувствовала. Догилев явно относился ко мне, как к ребенку. — А я без сметаны все съел, — гордо заявил Денис и ушел в гостиную читать дальше. Я молча обедала, стараясь не смотреть на Артема. — Ты будешь нормально отдыхать или мне тебя привязать к кровати? — неожиданно просил он. и я поперхнулась супом. Мне по спине тут же легонько постучала теплая ладонь, и я от неожиданности перестала кашлять. «Не, не надо привязывать!» — попросила и заикала. «Со мной такое бывает, после того, как подавлюсь чем-нибудь». Передо мной появился стакан воды. Схватила и глотнула. Тут же стало легче. Недоразумение ходячее выдал несносный мужчина и снова принялся за суп. Я опустила взгляд в свою тарелку, сдерживаясь, чтобы ничего не сказать в ответ. — Лучше машинку швейную посмотри и место для шитья приготовь. Я тут же подняла на него глаза. — Где? — спросила тихо. — Где хочешь? — отмахнулся он. На втором этаже комната одна свободная. Можешь там. Артем ушел сразу после того, как съел две порции. Такое ощущение, что он дорвался до нормальной еды и теперь пытался наесться впрок. Я же была рада тому, что мне есть из чего готовить. А то в последнее время с этим были проблемы. Приходилось обходиться овощами в основном. Денька отчаянно зевал. устроившись на диване в гостиной, а после его все уснул. Оставила его там, а сама отправилась смотреть комнату. Комната была пустой, если не считать письменного стола, на котором можно было легко устроить машинку. Стул можно принести с первого этажа, а кроить на полу. Я дома, точнее, в том доме, где жила до этого, так и делала. Имеется в виду, Делала выкрики на чистом полу, спустилась вниз и подняла наверх коробки с машинкой и оверлоком, распаковала и ахнула. Да я на такой машинке даже в технику меня шила. Это была с кучей функций, швов, да на ней даже вышивать можно. Красавица! Я ее все обнюхала, облазила, настроила и торжественно водрузила посреди стола. Нет, Догилеву я за нее точно деньги отдам, вот скоплю и отдам, но такое сокровище ему не оставлю. А занял место на краю стола, и помещение приобрело вид моей персональной пещеры. У меня профессиональный зуд начался, так хотелось попробовать пошить на машинке, но ткани не было, а искать что-то ненужное в доме я не решилась. Вдруг оно нужным окажется. Денька проспав два часа, проснулся и попросил рассказать ему что-то интересное. На ужин оставалась вчерашняя еда и суп, так что я решила внять совету Артема и отдохнуть. Нашла среди книг, стоящих в стеллаже, детскую энциклопедию, и мы с любопытным мальчуганом принялись ее изучать. Особенно нам понравился раздел про диковинных животных. О некоторых я сама никогда не слышала. Поэтому нам обоим было интересно. За этим занятием нас и застал, вернувшийся с работы Артем. Благодушно улыбнулся, видимо, посчитав наш досуг необременительным. Я тут же подскочила, намереваясь разогреть ужин, но была остановлена. «Сиди! Я сам!» Я так и осталась стоять и хлопать глазами. Как сам? Устал же. Папа говорит, что мы самостоятельные мужчины. Принялся успокаивать меня Денис. Он сейчас на стол накроет и нас позовет. Не решаясь лезть со своим самоваром в чужой устав, села обратно на диван. — Тань, а зачем кенгурам сумка? — исковеркал название животного ребенка. Я тут же отвлеклась и принялась объяснять. Через десять минут в гостиную заглянул Артем. «За стол!» — коротко бросил. Мы послушно подскочили и отправились мыть руки. А к ночи случилась катастрофа. Моя личная. И я не знала, что с этим делать в доме с абсолютно мужским населением. У меня начались месячные. Они у меня нерегулярные, но я планировала, что они начнутся хотя бы через неделю, так как ходили они достаточно редко в последнее время. Видимо, стресс и сытая жизнь спровоцировали. Я сидела в туалете и думала, что делать. Деньги, которые я смогу потратить на средства гигиены, Анжелика выдаст только завтра. А как жить до завтра? Надо найти какую-то тряпочку, а лучше несколько. Платье, что ли, одно распороть? Старое, которое. Через полчаса моих раздумий дверь коротко постучали. «Выходи», — последовал приказ. Я подскочила с крышки унитаза и со страхом уставилась на дверь. «Господи, что ему сейчас-то от меня надо?» «Таня, выходи, иначе выбью дверь», — посыпались угрозы. — Нет, я не хотела сломанных дверей. Осторожно открыла замок. Дверь тут же распахнулась. — Что случилось? Мне кажется, что он хотел меня ударить или потрясти. Даже руку протянул. Я сжалась и отступила. Артем тихо выругался опустил руку. — Или ты говоришь, что с тобой, или я тебя отсюда не выпущу. Несмотря на ненормальность угрозы, Я точно знала. Не выпустят. Такое в его голосе было. Я сглотнула, не желая признаваться. Надо платье распороть. Щеки покраснели. Мне было очень стыдно об этом говорить. «Зачем?» — нетерпеливо потребовал он. «Мне тряпочки надо, ну...» Я совсем стушевалась. «Таня, скажи по-хорошему, зачем?» — потребовал он. «Я... мне... у меня месячные начались. А ничего для этого нет. Вот я и подумала, что платье все равно старое». Сумбурно закончила я мысль, понимая, что даже если мне сейчас дадут денег, то магазин-то уже закрыт. «Подвинься!» просил. Я вжалась в ближайшую стену, Артем шагнул к шкафу, висевшему на стене, открыл и достал оттуда пачку прокладок, настоящую, запакованную и дорогущую. — Но откуда? — растерянно округлила я глаза. Догилев криво улыбнулся и внимательно окинул меня взглядом. — «Предполагал, что они у тебя бывают». И вышел из туалета, прикрыв за собой дверь. Я же ошарашенно стояла и сжимала в руках шуршащую пачку. Он подумал о том, что у меня могут быть месячные. Купил мне прокладки. В голове не укладывалось. Я покосилась на закрытую дверь. «Как? Почему?» «С другой стороны, если он воспринимает меня как ребенка...» то вполне мог таким образом позаботиться о моих нуждах. Но, черт, я еще ни разу не слышала о мужчинах, согласных идти в магазин и покупать в нем прокладки. И уж тем более не встречала таких. Когда через десять минут я осторожно выглянула в коридор, то с облегчением обнаружила его пустым. Дениска еще час назад отправился спать, а Артема, видно, не было. Тихо прошмыгнула на кухню и тут же встретилась с изучающим взглядом черный глаз. Артем стоял рядом со столом и смотрел на меня. Мне тут же стало неловко. — Я воды попить, — шагнула к раковине. Он коротко кивнул, резким движением взял стакан, налил в него воды, насыпал порошка с витаминами и протянул мне. — Пей. Дрожащими руками вцепилась в стакан и быстро выпила содержимое. Артем забрал из моих рук стакан, открыл холодильник и вытащил бутылку вина. «Можно я вино не буду?» Я скривилась от необходимости пить алкоголь. Полжизни смотрела на пьяного дядьку. «Не хочу сама пить». Догилев скинул голову и отрицательно качнул головой. «Нет, воспринимай как лекарство». Налил треть стакана. И долго мне так воспринимать нахмурилась. Пока не вылечишься, пришлось выпить. Я прекрасно помнила, как это вино попало в мой организм вчера, и повторений не хотелось. Кажется, Артем тоже это помнил, потому что криво усмехнулся, забрав у меня стакан. Иди спать. кивнула и развернулась, чтобы покинуть кухню, но остановилась и, не оборачиваясь, сказала. — Спасибо, — из-за спины раздалось тихое хмыканье. — За что? — огорошил меня вопрос. Я даже обернулась. Неужели он не понимает, что делает для меня столько, сколько еще никто не делал, кроме мамы, наверное? — Да заботу, — ответила. Он громко хмыкнул и отвернулся к раковине. «Иди спать, Таня!» И я пошла. Лишь в комнате задумалась над вопросом. А зачем Артему возиться с несчастной нищей сироткой? Из-за душевной доброты? Нет, он определенно добрый, хотя всячески это скрывают. Но не до такой же степени. Так ни до чего и не додумавшись, я легла спать. Завтра будет легче и понятнее. Надеюсь. Утро началось привычно рано. Я, на удивление, хорошо высыпаюсь в этом доме. Посетила санузел, умылась и спустилась вниз, чтобы приготовить завтрак. Артем вчера купил продукты по моему списку, поэтому испечь пирожки мне сегодня ничего не мешало. Я с энтузиазмом принялась за дело. Через час по дому поплыл. Невообразимо вкусный аромат. Правда, с духовкой я разобралась не сразу, но вскоре мне удалось и это. Правда, я боялась все сжечь, но пирожки, на удивление, получились румяными и хорошо пропеченными. — Тань, это же пирожки! — на кухню забежал Дениска. — Да, — улыбнулась я. Мальчуган с горящими глазами подбежал ко мне. «Я тебя так люблю! Я так вкусно много дней подряд никогда не ел!» Признался он мне и крепко обнял за талию. У меня на глаза слезы навернулись. Хоть кто-то в этом мире меня любит. Нет, я понимала, что это детская любовь скорее к вкусной еде, чем к самой мне. Но слышать такое было безумно приятно. «Что за сырость!» На кухню вошел Артем и увидел мои слезы. «Денис, что ты сделал Таня? строго спросил он. Мальчуган отпустил меня и сел за стол. «Я сказал Тане, что люблю ее». Ребенок явно был доволен собой. «Если ты ей скажешь то же самое, то она не будет плакать». Артем только усмехнулся на такие слова и, потрепав сына по шевелюре, полез в холодильник за молоком. Анжелика с Викторией появились сразу после того, как за Артемом закрылась дверь. Вику я помнила еще по школе. Невысокая, пухленькая брюнетка с симпатичным личиком и большими карими глазами. — Вот эта фигура! — присвистнула она с порога и принялась меня рассматривать. — Ты моделью не пробовала работать? — Нет, — ответила. — Зря. Покачала она головой. Девушки принесли с собой журналы и требования заказчиков. Мы, расположившись в гостиной, принялись обсуждать, что к чему подойдет. Чаще всего с меня трясли информацию по обивке мебели, шторам и различным покрывалам. Честно отвечала, что, по моему мнению, подойдет в том или ином интерьере. Меня заставили написать список материалов, которые будут нужны для шитья. Спросили про припуски и ламбрикены. Виктория только качала головы. — Тебе бы дизайнером поработать. Вкус у тебя отличный. Анжелика только хмыкнула. А я ей предлагала, но она сама отказалась. Дениска, возящийся на полу с каким-то сложным треком, поднял на девушку взгляд. — Это потому, что Таня очень умная, — похвалил меня ребенок. А еще она вкусные пирожки печет. Я сегодня пять штук съел. Пирожки? Задумчиво протянула Лика. Виктория тут же подняла глаза к потолку. Девочки, нельзя же так. Я на диете. Но кажется, что ее никто не услышал. Пирожки пошли на ура. Все, что утром мы не доели, сейчас тщательно уничтожалось девушками. и вновь проголодавшимся Дениской. «Блин, как вкусно! Нет, если я так буду готовить, то быстро перестану в дверь входить», бормотала Вика. Анжелика молча уплетала, жмурясь от удовольствия. «Это и неудивительно. Когда ей готовить? Она же почти все время на работе». «Ой!» вдруг вспомнила она. Быстро вымыла руки и вытащила из сумки бумагу и ручку. — Вот, распишись, ведомости. Я послушно расписалась. — Держи деньги за отработанное время и аванс за оформление помещений. Завтра Толик Свик съедет съездят в город и перевезут ткани, потом шить будешь. Я обрадованно закивала. Взяла деньги и пересчитала. Потом еще раз. Не поняла. — Лик, здесь лишнее, — растерянно проговорила. — Денег было действительно много. — Так я же говорю, что там еще аванс, — отмахнулась девушка и вновь принялась за виду. — Руководство не скупится на преданных и полезных сотрудников. Я неверяще на нее посмотрела, но деньги спрятала в кармане платья. Внутренне порадовалась, что смогу отдать Артему деньги быстрее. «Слушай», — Вика с откинулась на спинку стула, — «а как ты с этим Артемом живешь в одном доме?» Она покосилась на жующего Дениску. «Я с ним вчера в конторе столкнулась. Суровый мужик, со страшным взглядом. Так и хочется от него бежать, куда глаза глядят». «Нормально живу», — пожала плечами. «Он только с виду такой, устрашающий». На самом деле он очень добрый отзывчивый. Попыталась подобрать правильную оценку характера хозяина дома. Да, неверящие протянули девушки и переглянулись. Папка хороший, тут же встрял в разговор Денька. Так никто ж не спорит, улыбнула с ума Анжелика и задумчиво добавила. Хотя можно было бы. К обеду девушки ушли. а я принялась заготовку. Времени особо не было, поэтому мы сделали с Дениской запеканку. Ребенок вызвался мне помогать, поэтому ему было выдано задание по взбалтыванию яиц. Справились мы быстро, и к приходу Артема обед был готов. Мужчина сегодня также был настроен благодушно. Быстро съел все, что было на тарелке, привычно положил добавку, Дениска, уже расправившийся со своей порцией, убежал в гостиную. Я же дождалась, когда мужчина отставит тарелку и достала из кармана полученные сегодня деньги. — Вот, — протянула ему. Он поднял на меня тяжелый взгляд и даже не попытался взять деньги. — Что это? — спросил вкрадчиво. Деньги. За проживание. — И за машинку швейную? — объяснила. Он скрипнул зубами и хрустнул пальцами, но взгляда не отвел. — Совсем идиотка! — внезапно заорал он на меня и вскочил на ноги. Я вздрогнула, но не отступила. — Нет, я хочу отдать деньги за проживание и машинку! — упрямо держала деньги перед ним. Артем явно ждал, что я покорно соглашусь, поэтому для устрашения грозно сверкнул взглядом и совсем расстроился. — Ты больная совсем. На всю голову! — заорал он. — Не нужны мне твои деньги! — я поджала губы. — А что нужно? — возник у меня закономерный вопрос. «Дура — Дура! — просил он и выбежал из кухни. Вот и поговорили пробормотала. Нет, я действительно не понимала этого мужчину. Где-то громко хлопнула входная дверь. Если он будет так бегать после плотного обеда, то у него будет несварение. Вздохнув, положила деньги на полочку, что была над столом. Авось он передумает и возьмет.